От удара ребром ладони за Зарюсу защитил саморозной болью. Когти людоящеров тверже людских ногтей, но не настолько, чтобы производить такой металлический ляск. Вероятно, вождь использовал способность усиления частей тела, таких как когти и клыки. Этой способностью, известной под названием природное стальное оружие, пользовались монахи. Говорят, что достигшие высочайшего уровня монахи способен с одного удара разрушить твердейший металл – адамант. Но, судя по ощущению от ударов, Зенберу еще не достиг такого уровня. Самое большее он был на стальном уровне. Тем не менее, он мог сражаться на равных с владельцем одного из четырех сокровищ людоящеров – морозной боли. И это не мелочь. Они обменялись ударами. Зенберу атаковал как когтями. А Зарюсу рубил морозной болью. Оба уклонились от атакы, отпрыгнули. «Ха! А ты живучий!» Зенберу слезнул с пальцев кровь и мясо. Зарюсу длинным языком слезал красную жидкость с лица. Ему повезло, что когти не попали по глазам. Он поранился. Но это была всего лишь царапина. Он всё ещё мог продолжать бой. Зарюсу поблагодарил предков за защиту и... «Вероятно, я сумел уклониться благодаря предкам Круш». Пока Зрюсу мысленно выражал благодарность, Зенберу несчастливо пожаловался. «Кажется, ты сдерживаешься, отказываясь использовать ту способность». Вождь сжал кулаки и несколько раз ударил себя в грудь. «Уж прости, но я не собираюсь её использовать». «А? Тогда после поражения не жалуйся, что не выложился на полную». «Мы уже обменялись ударами, а ты по-прежнему думаешь, что я так скажу?» «Нет, вряд ли. Извини, я сказал лишнего. Но, раз ты не собираешься использовать ту способность, то теперь моя очередь!» Просвистел ветер. Зенберу необычайно быстро ударил за рисунокой, толстый как ствол дерева. Он ни секунды не колебался. Уворачиваясь, Зарюсу рубанул морозной болью. Однако раздался металлический лёск, и Зенберу отбил его меч. Зарюсу распахнул глаза от удивления. Если рассуждать здраво, то металл разрезает плоть. Однако энергия Ки перевернула эту логику. Способность стальная кожа. В тот миг, когда клинок соприкасается с кожей, её покрывает Ки, и она становится твёрже стали. Этот навык был похож на природное стальное оружие. Тем не менее, за одинаковое время тренировки позволял достичь большей прочности. Зенберу кожей отбил магический меч. А значит, он достиг больших высот в способностях монаха. Однако Зорюсу был уверен в своей победе. Разница в боевых техниках обеих сторон не была астрономической. Но Зенберу оказался в относительно невыгодном положении. Он позволил себе атаковать непрерывно. На Зарюсу сыпались удары ногами, хвостом, кулаком, ребром ладони. С каждым ударом Занберу полагался на способности организма, что было не только быстро, но и тяжело. Перед таким врагом даже Зарюсу пришлось отказаться от нападения и перейти в защиту. Город ударов лишь усиливался. И всего один пропущенный привел бы к проигрышу. Наблюдавшие людоящеры верили что у их вождя победа уже в руках, и кричали в знак поддержки. Когти Зенберу иногда задевали Зарюсу, с лёгкостью разрезая защищающие тело твёрдые чешуйки и разбрызгивая свежую кровь. Такие вовсе не малюсенькие раны покрывали всё тело Зарюсу. Он ходил по краю обрыва и мог сорваться в любую секунду. Никого бы не удивила его сдача, Людоящеры радовались, предвкушая победу своего вождя. Однако Зенберу не разделял их мнение. Вождь чувствовал, что с каждым блокированным ударом победа всё больше выскальзывает у него из рук. Что ввергало его всё глубже и глубже в пучину отчаяния. Каждый удар морозной боли отдавал холодом. Более того, чтобы немного обморозиться, хватало одного соприкосновения с клинком. Другими словами... Каждое соприкосновение клинка с его плотью ослабляло Замберу. Руки замёрзли, ноги онемели, движения становились всё более медленными Какой позор! Я слишком быстро проиграл в предыдущем сражении. И даже не узнал, что клинок обладает такой способностью. Похоже, тот навык был не единственным. Неудивительно, что это одно из четырёх сокровищ. Именно потому, что Зарюсо знал о таком эффекте меча, он и решил перейти в оборону. Вернее, он выбрал этот метод, чтобы гарантированно причинить вред противнику. Именно поэтому он не уклонялся от ударов Занберу, а встречал их мечом. Такое решение было самым дальновидным, но также и самым сложным путем к победе. И не было ни одного изъяна. Сейчас для Занберу это был величайший враг. Зарюсу прыгнул, Зенберу замахнулся кулаком. Если заблокирует и этот удар, шансы на победу Зенберу уменьшатся ещё сильнее. Зенберу казалось, будто он в одиночку осаждает неприступную крепость. Эх, какой стыд! Неужели я не смогу его победить? Как же долго я ждал этого мига! Он вспомнил, как затеял драку с бывшим владельцем морозной боли. С того времени он стал намного сильнее, в надежде на победу, пройдя нескончаемые, изнурительные тренировки. Услышав о том, что победивший его людоящер был убит, Зенберу ощутил безмерное сожаление. Но тренировки не бросил. И всё для подготовки к этому дню. Как вождь племени, Зенберу не мог всё бросить и пойти искать нового владельца морозной боли, чтобы вызвать на поединок. Потому, услышав, что тот прибыл в деревню, он едва сумел сдержать радость. Вождь не мог позволить, чтобы бой, которого он так ждал, завершился настолько легко. Зенберу бил руками и ногами, однако они постепенно теряли чувствительность, и даже Ки с трудом до них доходило. Тем не менее, он упорно атаковал. «Так силён, даже сильнее предыдущего владельца», Зенберу тренировался без устали. И этот людоящер должно быть тоже. Оба людоящера бились на равных с самого начала. И, конечно, если бы он проиграл, то мог оправдаться тем, что проиграл способности морозной боли. Но он не хотел использовать такие трусливые слова. Невероятно! Неудивительно, что он мастер морозной боли! Сильнейший ящер среди нас всех! Зенберу продолжал атаковать. Но внутри спокойно восхищался Зарюсу, который морозной болью защищался от его ударов. Раны, брызги крови и снова раны. Выдающиеся способности друида позволили Круш, неотрывно наблюдавший за свирепой схваткой, предсказать ее результат. Просто невероятная проницательность. Он в самом начале просчитал ход боя. Ее сильно удивили отменные способности Зарюсу. Окружающие без устали пылкими криками поддерживали атакующего Зонберу, который, казалось, превосходит противника во всем. Они, видно, не обратили внимания, что руки и ноги Зонберу двигаются все медленней. Зарюс усилен, в этом Круш не сомневалась. Почти все людоещеры полагались на сильное и крепкое тело, на грубую силу. Но Зарюсу рассчитывал на техники, а морозная боль была лишь инструментом. Нет, даже Зенберу рассчитывал на технике. Морозная боль, конечно, поспособствовала их текущему разрыву. Но Круш понимала, что меч был не единственным фактором успеха. И Если дать морозную боль простому ящеру, то сможет ли он выстоять против Зенберу? Скорее всего, нет. Вождь – противник не из легких. Зарюсуев правду обладал невероятным мечом, но и пользоваться им он умел превосходно, и невероятно красиво. Однако еще большей похвалы заслуживал его острый ум. В самом начале боя, когда Зенберу выбросил копье, Заресу сумел уклониться от удара, потому что вел себя очень осторожно. Он искал козырь противника и понял, что копье – простой блеф. Когда-то он сделал трудный выбор и стал заклейменным путешественником, но не побоялся вернуться. Какие же знания он принес с собой, кроме разведения рыбы и этих боевых тактик? Круш, даже не осознавая этого, была уверена, что Зарису выиграет. Сейчас сердце в груди сильно билось не от беспокойства о нем, а совсем по другой причине. Она тихо смотрела на лицо этого мужчины. Он и вправду выдающийся ящер. Бой был настолько захватывающим, что зрителям казалось, будто время летит очень быстро. Но для двоих сражавшихся ящеров дела обстояли ровно наоборот. Они дышали прерывисто, а устали физически и душевно намного сильнее, чем могло бы показаться. Несмотря на раны по всему телу, Зрюсу упрямо продолжал бой. Похвальное мужество оценивали наблюдавшие людоящеры. Все-таки он продержался против их вождя намного дольше, чем кто-либо другой. Вдруг Занберу, который, казалось, вот-вот победит, остановился и опустил руки. Людоящеры, затаив дыхание, ждали, пока он не объявит о своей победе. Однако он выкрикнул. «Я проиграл!» Такого они не ожидали. Их вождь был в шаге от победы. Так почему же он объявил о своем поражении? Лишь Круш знала, что это случится. Она бойко подбежала к центру круга. «Ты как?» Зарюсу тяжело дышал. Он опустил меч и истощенно ответил. «Ни одной тяжелой раны. Это не повлияет на будущие битвы. Хорошо. Я вылечу тебя заклинаниями». Трава зашелестела, и показалось лицо круж. Раны успокаивающе потеплели, и острая боль начала спадать. Зарюсу ощутил, как внутрь втекает энергия и потонул в этом чувстве. Затем повернул голову в сторону гигантского людоящера, с которым только что дрался насмерть. Зенберу окружили его соплеменники, и он рассказывал, что именно случилось, и в чем заключалась тактика Зарюсу. «Этого должно хватить», объявила Акруш об окончании лечения, применив заклинание дважды. Зарюсу посмотрел на собственное тело. На коже осталась высохшая кровь. Но раны излечились полностью. Правда, когда исполосованная кожа растягивалась, он чувствовал напряжение. Но открываться раны похоже не собирались. Спасибо. Не за что. Ослепительно улыбнулась Кружь, показывая жемчужно-белые зубы. Как симпатично. А! Её хвост силой ударил по поверхности воды. Они двое замолчали. Круш, потому что непринужденный тон мужчины сбил ее с толку. Она не привыкла к комплиментам. Ей было неудобно слышать их от Зарюсу слишком часто. С другой стороны, Зарюсу не понял, почему Круш не ответила. Может, он как-то ошибся? В мыслях промелькнуло такое беспокойство. На самом деле он всегда думал, что никогда не свяжет свою жизнь с женщиной. Потому и не знал, как ответить. Неожиданно, Но Зарюсу тоже оказался в замешательстве. Круш и Зарюсу не знали, что делать, и тут их спас голос. «Эй-эй-эй! Ты слишком завидный ублюдок!» Они двое посмотрели на говорившего. На Занберу. Их одинаковая реакция на мгновение его ошарашила. «Эх, белая! Можешь и меня вылечить!» Занберу не тронуло даже альбиносовое лицо Круш. Когда она вспомнила его первое появление, то поняла, что ему просто не хватает такта. «Хорошо. Но ничего, что тебя вылечит друид из другого племени?» «Да это не важно. Хватит болтать. У меня всё тело болит. Даже кости замёрзли. Можешь поспешить?» «Ты сам попросил. Так что не забудь объяснить это своим друидам». «Хорошо. Это я тебя заставляю. Приступай». Круш вздохнула и начала лечение. Зарюсу почувствовал, что количество враждебных взглядов поубавилось. И среди них даже начали появляться добродушные. «Отлично, я закончила». На Зенберу Круш наложила куда больше лечащих заклинаний, нежели на Зарюсу. Это значило, что его раны были глубокими, хотя этого и не было видно. «О, а ты способнее, чем друиды моего племени!» «Спасибо, но я редко лечу ящеров из других племён». «Нет, спасибо за хвалу». «Что ж, раз раны вылечены, перейдём к главному делу. Или это слишком поспешно, Зенберу?» «Ха, ну давай послушаем тебя. Хотел бы сказать». Зенберу на мгновение остановился и с улыбкой продолжил. «Ну давай сначала выпьем!» Зарюсу и Круш озадаченно на него посмотрели. Будто не понимая, что тут говорит. Хлопотные официальные дела следует вести на банкете. Разве не понятно? На переговорах демонстрация силы обязательно даст преимущество. Зарису понимал, что ради этого должен был рискнуть жизнью. Именно так было принято у Люда Ящеров. Однако он не мог понять, зачем устраивать банкет. Поскольку у Зеленого Когтя такого обычая не было. Как-то нехорошо веселиться сразу после смертельной битвы. «Я не понимаю». Зарюсу захлестнуло чувство смирения, и он искренне удивился. Но тут же пожалел о том, что отреагировал так по-детски перед вождем племени, которому еще предстояло стать их союзником. А еще почувствовал, как Круш странно на него смотрит. Но поскольку Зарюсу не был опытен в делах любовных, то любопытный взгляд Круш не ощутил. Взгляд, которым смотрит на любимого, что показал новую милую сторону. И ею восхищаются. «То есть я хочу сказать, что слишком много выпивки притупит разум?» Зарюсу в панике изменил слова, но Замберу, похоже, не возражал и ответил. «Эй-эй-эй, ты ведь путешественник? Если ты хотел чему-то научиться в округе, то пошёл к гномам, так ведь?» Нет, я учился не у гномов, а у лесных жителей. Неужели? Тогда запомни вот что. Друзья, пьющие вместе, становятся приятелями. Это учение гномов. Времени осталось мало. Вскоре мы должны начать наши переговоры. Я ведь прав? Зарюсу, Шаша. Да. Теперь я понял. Зен Гугу. Великолепно. Слушайте все. У нас будет банкет. Тащите всё сюда и начинайте готовиться!